Глава 50. Босс? Что у меня еще за способности есть в обмане? После хаоса, устроенного гигантским волком, пара свободных секунд, дабы все проверить, у меня точно есть. Копия эмоций. Вы можете копировать до 80% эмоций цели. Копия характеристик. При копировании цель получает обратный эффект в зависимости от скопированной характеристики. Копия способностей. Вы можете копировать или передавать цели простейшие способности. Копия образа. Вы можете перенимать образы схожих по физиологии существ. Усиление пси. Возможность использовать стабильного двойника в стихии тени. Неплохие такие изменения в каждом из навыков. Эмоции на текущем уровне, если бы придерживаться прогрессии, уже должны быть равны 40%, но стали в два раза эффективнее. Впрочем, неудивительно, что Пси, изначально нацеленная на работу с разумом, оказала такой эффект. Влияние копии характеристик в бою я уже видел. Передача способностей выглядит сомнительно, но я еще подумаю, как можно будет обернуть этот прием в свою пользу. А вот стабильный двойник в качестве бесплатного бонуса к копии образа это более чем хорошо. Думаю, тень будет довольна. И в целом каждый из измененных навыков, «Позволил мне стать сильнее, чем раньше. А если еще отточить эти приемы, пристроить их на нужное место, то...» «Кот! Фиолетовый гуль!» «Черт!» — опять слишком сильно задумался. И хорошо, что никто, кроме тени, этого не заметил. «Остановите его! Не дать добраться до нашей второй линии!» «Отдаю приказ, а про себя думаю, что только кровавой бани среди союзников нам сейчас не хватало». Противник с фиолетовой аурой — это серьезно. Если смотреть по Константину, то у него наверняка будет и хорошая защита, и маневренность, и, самое неприятное, массовые способности. «В бой не лезь!» — я повернулся к скелету. «Постарайся блокировать его атаки своими». «Вроде бы все, что можно, я предусмотрел. Теперь пора и в ближний бой. Если повезет, насядем на эту тварь так, что ей точно не станет не до всех остальных». «Я первый!» — Петрович Тень совершил свой привычный прыжок. Хотя нет, на этот раз он смог показать что-то новенькое. Похоже, не я один повысил свои стихии и способности. Вокруг него появилось черное облако. Небольшое, буквально пара метров в диаметре, но его оказалось достаточно, чтобы скрыть фигуру в тени, а потом та просто исчезла. Нет, перенеслась метров на пять в пространстве и попыталась вонзить свои когти прямо в затылок неспешно идущему в нашу сторону Гулю. «Повелитель обещал награду, если я с вами разберусь!» Казалось, тот даже не заметил атаку, легко способную разнести череп кому попроще. Петрович после такого заявления тут же отскочил в сторону, и вовремя. Кожа Гуля на мгновение покрылась огромными двухметровыми шипами. На вид они были тонкими и неопасными, Вот только случайно оказавшийся рядом волколак был моментально пробит насквозь и рухнул замертво. «Там еще и яд! Я видел черные и зеленые капельки на кончиках!» Вернувшись назад Петрович предупредил о новой опасности. «И что теперь делать? Попробовать расстрелять эту тварь издалека?» «Кот!» «Ох, чувствую, Константин вряд ли собрался меня сейчас обрадовать!» «Это воин!» «И?» Мне явно намекают на проблему, но в чем она? «У него выше атака и защита, чем у меня. На открытой местности мы бы еще могли посоперничать, но в закрытом пространстве вроде этого мне его не остановить». «Вот теперь понятно. Значит, зря я боялся массовых атак. У этого Гуля их нет, зато его щиты и приемы не по зубам моим союзникам». «И тогда что?» «Правильно, надежда только на меня». Проверим, насколько моя полупрозрачная маска окажется хороша против него. Вот только, наверное, будет лучше ее обновить. Копия эмоций Мне не нужна ярость и ненависть Гуля. Я направлю эту способность на себя. Так проще понять то, что у меня творится в душе, и выстроить необходимый баланс для активации маски. Направить наружу уверенность в себе, силу и желание быть лучшим, скрыть внутри страх и неуверенность, выкинуть к черту все посторонние мысли о других людях. Зачем мне это сейчас? «Твоя аура, кот, она чернеет!» Промолчавший весь бой лысый, все-таки не удержался и заговорил. Впрочем, я бы и сам в такой момент не смог бы промолчать. «Мне надо было стать сильнее, и я это сделал!» Отвечаю ему и понимаю, что мой образ для лидера дела света какой-то не очень подходящий. «И что подумают подошедшие за мной люди?» Ну вот, задумался о других, и эффект черной маски сразу же пропал. Впрочем, кажется, я уловил его основную суть, и теперь смогу быстро воспроизвести. Но все же, я раньше думал, что для вывода этой способности на новый уровень мне понадобится новый набор эмоций, который я смог бы подсмотреть у полудраконов. А оказалось, что нужно было всего лишь лучше разобраться в себе, в той маске, что я создаю внутри своего сознания». И спасибо моей новой стихии Пси, что позволило усилить копию эмоций и копнуть чуть глубже, чем обычно. «Чтобы победить дракона, надо стать драконом!» Я заорал во весь голос, чтобы меня услышали даже самые последние ряды нашего воинства. «И нет ничего постыдного в том, чтобы познать силу своего врага и обратить ее против него. Главное — это то, что у нас в сердце». Какие-то доли секунды в воздухе висела пауза, а потом все явившиеся за мной люди и монстры взорвались единым криком «Кот! Кот! Кот!». Вот так и надо. Я снова активировал черную маску. На этот раз все вышло намного проще, чем при первой попытке, а потом побежал вперед. Скрытность. Гуль все равно продолжает за мной следить. «Петрович!» Тень моментально поняла, чего я от нее хочу. Прыжок. Она подхватывает меня, черный телепорт, и вот мы вместе падаем на фиолетового гуля сверху. Тот не успел обернуться, но вот шипы выпустил. Пришлось откинуть Петровича в сторону, его защита такого точно не выдержит. А вот моя черная маска... Я просто проломил все эти тонкие иглы, как будто медведь прорвался сквозь старые сухие кусты а потом с размаха садил косу в череп твари. Та пару раз попыталась дернуться, но все это были лишь отголоски былой мощи. Снова шипы, снова попытки дотянуться до меня, но я лишь еще немного повернул косу, и череп гуля наконец треснул, разлетевшись на множество маленьких осколков. Победа! Все навыки взлетели до 39 уровня, застыв на новой границе. Эх, теперь бы город еще зачистить, и я смогу взять сороковой уровень способностей и узнать, что будет ждать меня дальше.